Глава 27. Путь. Солнце неспешно поднималось над тайгой, а от земли поднимался пар. Лёля осторожно ступала по росе, придерживая юбку, края которой потемнели от влаги. Павел шел вперед тяжело, размеренно прихрамывая на больную ногу и ощупывая путь длинной сучковатой веткой. Поначалу его раздражало, что девушка увязалась следом, но она заверила, что бывала в этих краях и видела, каким путем ходил Захарий. «Увидишь экскаватор пустой, дальше шлагбаум и железная дорога заросшая», вспомнились слова Кирюхи. «Где он сейчас?» «Еще спит или, как и обещал, с позаранку пошел за раками?» Павел понял, что скучает без общества этого пронырливого парня, а девушка, покошачья и неслышно ступающая следом, вызывала тревогу. Она казалась слишком тихой, слишком покорной, дрожащей, как те городские собачки, которых носят за пазухой. Но кто-то внутри Павла, Андрей, уверял, что первое впечатление обманчиво. «Далеко идти?» — спросил он, замедляя шаг и жадно ловя движение ее губ. Влажная тишина не была полной, колыхалась в воздухе, как пар, и вместе с паром лениво поднималась вверх. Слова девушки доносились приглушенные, словно бы издалека, но все-таки Павел слышал. «Нет», — мотнула головой лёля и пружинки волос, напитанные утренней влагой, тяжело подпрыгнули. «Захар паралитик, далеко бы не ушел». «Один бы не ушел, а с черным и гуминым. Губы Лёли дернулись, складываясь в полуулыбку. Так он и позволил бы необученному колдуну за собой следить. Но ведь ты следила? Я только дошла к баума, дошла, ответила Лёля и моргнула ресницами, на которые налип черный комочек мошки. Скоро солнце припечет в полную силу, и тучи насекомых поднимутся над парной землей и стоячими болотами. Павел в который раз пожалел, что не взял с собой репелент зато в кармане лежала запасная сигаретная пачка, в случае чего будет спасаться дымом. — А зашла к шлагбаумом что? — спросил он, хотя и так знал ответ. Там была заброшенная железная дорога, ведущая к новоплиской колонии, где заключенные начали сходить с ума, а бараки сравняли бульдозерами, оставив одну только пляж, названную в народе лишачьей. Проклятое место. Место, где говорят духи. Какое-то время они молчали, продираясь сквозь траву, после дождя, быстро идущую в рост. Павел не знал, выбрались они уже на дорогу или заблудились окончательно. В редкой зелени горели оранжевые пятна купальниц, палка проваливалась в мышиные норы, на трухлявом пеньке показался бурундук. Вытянувшись в столбик, зверек тревожно нюхал воздух и юркнул в сторону, как только люди подошли ближе. Где-то взвелась воронья семья, стряхнув с еловых веток росу и хвою. Облака таяли в прозрачной голубизне. Солнце жарило все увереннее. День обещал быть душным. Павла тронули за плечо. Он повернулся, вопросительно подняв брови. Леля указала рукой в бок, и Павел едва не выругался с досады. Как мог пропустить? Задумался и чуть не прошел мимо первого ориентира пустого экскаватора, из ржавой кабины которого проглядывала поросль. Рядом чернела сгоревшая береза. «Молния», — сказала Леля, — «здесь часто бывает». И пошла, высоко задирая ноги, оставляя в папоротнике расходящуюся рябь. Павел двинулся следом. Желтая стрела экскаватора торчала к земле под углом, Рукоять свисала так, что ковш упирался зубцами в землю, и со стороны машина походила на однорукого великана с когтистой лапой. Павлу вспомнилось, как он бежал по стройке от осатаневших фанатиков, перепрыгивая арматуру и прижимая к груди фотоаппарат. Потом вспомнил, как в детстве лазил по стройке с братом. Андрей бесстрашно бегал по бетонным перекрытиям и прыгал с балки на балку, поддразнивая Павла и обидно называя того девчонкой. Пытаясь повторить подвиг брата, Павел неудачно упал и сломал ногу. То лето оказалось самым душным и скучным в его жизни, зато Андрей дразниться перестал и в знак братской солидарности таскал сладости, чтобы Павлу было не так обидно лежать в больнице. лёля снова тронула его плечо и заглянула в глаза тревожным зеленым взглядом. — В порядке, — прочитал Павел по губам, На духом слишком резко зазвенела машкара. Павел отмахнулся и вместо ответа спросил: Это осталось после сноса бараков? Наверное, ответила Лёля, задумчиво поглаживая ржавую стрелу. Краска желтыми струпьями оставалась на ее ладони. Местные сюда ходить боятся? А ты? Лёля усмехнулась и вытерла ладонь юбку. С тобой не боюсь? сказала она поднырнула под стрелу и пошла дальше, легко и беззаботно раздвигая зеленое море папоротника. Павел задержался, достал фотоаппарат и сделал несколько снимков с разных ракурсов. На всех Лелина фигура выглядела невесомой, призрачно-белой. Железная дорога оказалась прямо за экскаватором. Рельсы пролегали параллельно тропе. Вывороченные шпалы бугрились под зеленым полотном, Кое-где пробивались бурые пляши глины. Когда-то здесь был переезд, и дорогу пересекал полосатый шлагбаум. На всякий случай Павел сфотографировал его. Лёля обернулась и нахмурилась. «Не надо!» — громко сказала она так, чтобы Павел наверняка услышал. «Что не надо?» — спросил он, пряча фотоаппарат и подтягивая лямки рюкзака. «Фотографии не надо. Слово не любит технику». — Не живая она. — Ты тоже в слово веришь? Лёля неуверенно кивнула. — Поэтому и пошла со мной, — продолжил Павел. — Хочешь его найти? — А ты? — вопросом на вопрос ответила девушка. — Я хочу узнать, кто убил Захария. — Узнаешь, — ответила Лёля и в один прыжок перемахнула через заграждение. — Ты видела кого-то в доме? — спросил Павел, неуклюже шагнул следом и остановился возле шлагбаума. На солнце набежало облачко, будто по ту сторону ограды кто-то разом выплеснул ведро серой акварели. — Видела, — сказала девушка, улыбаясь темными глазами. — Кого? — бросила в жар, и Павел обеими руками вцепился в окрашенное дерево. Из-под пальцев полезли ломкие хлопья краски. — Тебя видела. — сказала Лёля, отступая все дальше в тень. — А еще Маланью? — Конечно, женщина, которая прибирала в доме у старца и которую первый увидел Павел в тороковое утро. — Могла ли убить женщина? — Возможно, могла. С паралитиком справиться много силы не надо. — Не только ее, — продолжила Лёля. — Еще Акулина в избе лежала, хворала. — Ей от слова легче становилось, вот у Захарии и ночевала. За ней дважды черных приходил, но с пустыми руками ушел. Потом жена его ульяна возле дома крутилась. Павел перелез через шлагбаум и спрыгнул на шпалы. Что-то потянуло за свитер. «Червы, не ходи!» — подтолкнула память. «Иди!» — шепнул в голову Андрей. Павел стиснул зубы и обернулся. Свитер зацепился за торчащую щепу. Выругавшись, Павел отцепил одежду и с досадой заметил, как между выдранными нитками расползается дыра. «Ты об этом Емцеву сказала?» Буркнул он, искосоглянув на девушку. Облачко растаяло, мир обрел цвета и звуки. Слишком громкие звуки для глухого Павла. Где-то переругивались сороки, В траве вовсю стрекотали кузнечики и жужжала жадная до крови машкара, прилипая то к взмокшей шее, то к колбу. — Нет. — Боялась? Лёля неуверенно кивнула. — Я думала, черный игумен убил. — А теперь не думаешь так? Они снова пошли бок о бок, перешагивая рассохшиеся шпалы. Воздух настаивался трескучим зноем, и Лёля расстегнула куртку. — Нет. В Степане одна злость кипит, а наполненности словом нет. — Значит, кто убил, в том и слово? — спросил Павел. — А как узнать, что оно в тебе? Лёля повела округлыми плечами и приложила ладонь к животу. — Вот тут огонь зарождается? — ответила она, потом дотронулась до горла. — А сюда перетекает. — И больно, и сладко, и сказать надо. — «Иначе мука тебе и человеку, гибель!» «Так мне дедушка объяснял». «А он откуда знает?» «Знает», — упрямо ответила Лёля и больше не сказала ничего. Павлу захотелось сделать привал, открыть блокнот и просмотреть записи. Но не стал делать этого при Лёле, просто мысленно вызвал перед глазами зарисованную схему. Более всех словом хотел завладеть Степан. Правая рука старца — лидер общины, подмявший под себя и деревенского участкового, и новоплистских чиновников, он вполне мог оказаться убийцей. Получил силу или нет, дело десятое. Может, и силы никакой не было, а была только глупая легенда. Могла ли убить Лёля? Вполне. Старец Захарий сначала ударился головой о печь, потом его добили поленом. Такое могла сделать и женщина. А Лёля тоже верила в слово и тоже искала его. Может, потому и пошла вместе с Павлом в место, где говорят духи? Малания? Какой у нее мотив? Павел вспомнил передачу Софьи Кер. Тогда старец сказал, что Малания по молодости грешила и сидела в ней шесть бесов. Расскажи мне про женщину, которая прибиралась у старца. Попросил Павел и в очередной раз согнал с шеи настырную машкару. Лёля обернулась, приподняв бровки домиком. За все время, пока они шли по тайге, Павел ни разу не заметил, чтобы девушка отмахивалась от комарья. Она была словно невидимой для них. «Маланья?» Лёля накрутила локон на палец, отпустила как распрямленную пружинку. Ее оксана звали, проституткой была, переболела всем, чем только можно. Приехала в деревню одной из первых, излечилась и осталась. Сожительствовала со старцем. Разве что поначалу, пока у Захара силы были. Усмехнулась Лёля и скинула Павлову куртку. Фуф, ну и припекает. Сощурилась, глядя поверх лиственниц, где сиял натертый до бела солнечный медяк. Павел тоже снял свитер и, затолкав его и куртку в рюкзак, остался в одной рубашке. Потом спросил. Часто они ссорились. «Ссор вроде и не было», — ответила Лёля. «По крайней мере, я не видела и не слышала. Мирно жили. Старец никаких конфликтов не допускал». «А вернуться в город она не хотела?» «Некому возвращаться было. И родню, и друзей Захар заменил. Маланья за ним, как верная собачка, ходила». «Значит, не могла быть убийцей». Горевала Маланья убедительно, но все-таки Павел поразмыслил и решил пока не сбрасывать женщину со счетов. «А что про Ульяну скажешь? Жену Степана. Она тоже приезжая?» «Не», — мотнула головой Леля. «Местная она. Я кое-что краем уха слышала». «Что же?» «Будто она всегда из деревни уехать хотела. И всем городским, кто мимо проезжал, на шею вешалась» пока не встретила Степана Черных. «Так ведь и он местный». «Местный. Только в город учиться уезжал, а когда дед умирал, тогда и вернулся». Ульяна на него глаз положила, вплоть до того, что приворожить хотела. Для этого к старой латке ходила, чтобы рецепт приворота узнать. Судя по всему, не очень-то у нее получилось. Павел вспомнил вечно испуганное лицо Ульяны, тусклые мышиные глаза. «Могла она убить Захария?» «Могла. Хотела ведь уехать из деревни, а не вышла. Захарий держал черного игумена подле себя, как цепного пса, а тот, в свою очередь, держал в кулаке Ульяну». «Отчасти получилось», — мягко возразила Леля. «Только Степан не увез ее в город, а сам здесь остался». «Оно и понятно. Дед умирал, нужно было колдовскую силу перенять». А сила не тому досталась. Лёля вдруг засмеялась тихо и зло. Ни тогда не получил слова, ни теперь. А хочется ему, Павлуша. Так хочется, что в глазах темнеет, кишки от досады перекручивает. Ищет, как пес воздух тянет. И вроде бы рядом слово, а не найти. Вот он злобу на всех и вымещает, а в первую очередь на жене. Бьет. «Побивает. Только Акулину не трогает. Любит ее». Леля притихла и задумалась, собирая юбкой золотую пыльцу одуванчиков. Павел тоже задумался, вспоминая первую встречу с Акулиной. «Жуткая девочка. Вроде и больная, и пожалеть ее надо. А как вспомнит острый взгляд, скрипучий голос, так мурашки табунами. Я что, всерьез раздумываю над этим?» — одернул себя Павел. — Девчонки не больше десяти. При таком раскладе и себя к подозреваемым причислишь. Нереализованная сила, одержимость, вернувшийся слух. Я ведь тоже мог. Стало зябко и неуютно. Павел скинул рюкзак с натертого плеча, делая вид, что поудобнее утрамбовывает вещи. Свитер сместил чуть левее, куртку правее, нащупал в кармане блокнот, Вытащил сигаретную пачку и, воровато оглянувшись, сунул в карман брюк. И вот тогда заметил. Что-то изменилось. Первым делом Павел увидел растения. Из молодой травы и одуванчиков выглядывали острые и гибкие листья, ярко-зеленые сверху и кроваво-красные внизу. Когда ветер пробегал по траве, они выворачивали изнанку и шевелили алыми язычками, словно дразнились, словно подзывали к себе. «Не трогай!» предупредительно шепнул в голове Андрей, и Павел отдернул руку и выпрямился. Ощущение, будто что-то изменилось, не только не ушло, но даже усилилось. «Лёля!» Имя провалилось, как в омут. Только плеснуло и нет ничего, лишь круги расходятся в пропитанном зное воздухе. Девушка, не оборачиваясь, шла и шла вперед. Ее силуэт, подпаленный по краям солнцем, казался вырезкой из альбома. Волосы колыхались, как черные водоросли, и колыхался окружающий лес. Перешептывался, дрожал, встряхивал ветвями, менялся, то подступал ближе, наползая на рельсы, стальными нитями протянувшимися через зеленое море, то оголял ярко-голубое, дорезив в глазах небо. Павел подхватил рюкзак и захромал следом. На какое-то мгновение почудилось, что он, как и Лёля, не движется, а только висит в воздухе, перебирая ногами, как подвешенная за ниточки марионетка, а вокруг течет и меняется мир. Поваленные и поросшие мхом сосна убегали за спину. Пикетные столбики со стертыми табличками и опоры контактной сети сами по себе выступали из колеблющегося марева и быстро ныряли в прозрачный сумрак, ползущий по пятам точно пролитые чернила, а по откосам дороги все чаще встречались вывернутые на алую изнанку растения. «Лёля!» — снова позвал Павел и как мог ускорил шаг. Девушка обернулась, сверкнув болотными огоньками глаз. Мимо нее спикировала с лиственницы сорока. Расправив крылья, она пролетела над странной красно-зеленой порослью. Один из самых крупных и мясистых листьев вдруг распрямился, выстрелив длинным малым языком. Павел услышал сдавленный писк, вспыхнула и распалась в пепел черно-белое оперение, по зелени волною прошла дрожь, сопровождаясь долгим и тихим... — Ах! — Что это такое? — прохрипел Павел. — Венерина мухоловка, — спокойно ответила Леля. Он недоверчиво покосился на облизывающиеся кровавой изнанкой листья. — Разве так выглядит мухоловка? «Конечно нет, она похожа на створчатую ракушку с острыми зубчиками, произрастает в умеренном климате и питается исключительно насекомыми, не сороками, которых способно испепелить в одно мгновение». Бросила в жар, когда Павел подумал, что бы случилось с его пальцами, прикоснись он к этим растениям. «Меньше глазей по сторонам», — между тем спокойно произнесла Лёля, глядя на него прозрачными глазами. В них танцевали крохотные болотные огоньки. И лучше не оборачивайся. Здесь будет немного странно, но ты быстро привыкнешь. — К чему? — спросил Павел. — К изменениям, — ответила Лёля. Обернулась и пошла, неслышно ступая со шпалы на шпалу. Машкары стала куда меньше. Она сонно гудела, одурманенная зноем. Солнце жарило нещадно. Рельсы блестели, как натертые полозья. Было в этом что-то неправильное, странное. Вот только что. «Дорогой не пользовались черт знает сколько времени», — подсказал Андрей. «А рельсы как новенькие». Павел сглотнул слюну, присел, дотрагиваясь до нагретого металла. Воздух расходился рябью, настаивал со сладковатым запахом, похожим на запах разложения. «Здесь до сих пор ходят поезда?» «Может, вагонетки?» Спросил Павел в обтянутую белой тканью спину лёли Она слегка обернулась через плечо и ответила. «Давно не ходят. Дорога много лет заброшена. А раньше проходила через Доброгостово. Тут в основном древесину и уголь возили». Давно это еще когда действовала колония, когда деревня называлась Погостово, а старец Захарий именовался просто Захаром и отбывал срок в этих богом забытых местах. Вот только Лёля откуда об этом известно? Или она знает куда больше, чем хочет показать? Замешкавшись и сделав вид, что поправляет брюки, Павел достал фотоаппарат и украдкой щелкнул кнопкой. Сфотографировал точенную фигурку Лёли, кровавую изнанку плотоядных листьев и железнодорожное полотно, сходящееся где-то на горизонте. Вспышка отразилась от рельса и полоснула по глазам. «Я же сказала, нельзя!» Голос Лёли прозвучал угрожающе, чересчур близко. Павел спрятал камеру. Лиственницы, густо растущие вдоль дороги, дрожали, возмущенно качали кудлатыми головами, за их плотной стеной что-то беспрестанно хрустело, шепталось и щелкала точно потревоженный зверь, беспокойно перебегал с места на место. Прости, больше не стану. Лёля промолчала, сдула со лба черной локоны и двинулась дальше. Павел тоже вытер взмокшую шею и пожалел, что не взял с собой воды. От жары пересохло в горле. Кто бы мог подумать, что еще совсем недавно в низинах лежал снег, а деревья только-только пушились молодыми листочками. Теперь бледная немочь весны сменялась здоровым румянцем лета, в траве вспыхивали желтые соцветия купальниц, и куда ни взгляни, кругом обступало зеленое море. Природа уверенно слизывала следы пребывания человека, и только рельсы оставались нетронутыми и чистыми. Белые шрамы на теле земли. Из зеленой гущи вынырнул покосившийся семафор, робко подмигнул путником. Кто-то приколотил к нему фанерный указатель ИК-4, 4 километра. Исполнительная колония, вслух сказал Павел и почему-то добавил, В некоторых азиатских странах число 4 считается несчастливым, потому что произносится одинаково со словом «смерть». «А мне дедушка говорил, что четверка обозначает добро», откликнулась Лёля, замедляя шаг, и вдруг спросила, «Кто такой Андрей?» От неожиданности скрутила живот. Лёля кивнула на указатель. Внизу бледнела выцарапанная ножом надпись «Андрей был здесь». Павел сжал мокрыми пальцами лямки рюкзака и просипел. «Мальчишки баловались, наверное». «Наверное», — эхом отозвалась Лёля. Теперь они шли бок о бок, едва не касаясь друг друга плечами. Раскаленное солнце висело над дорогой, полируя рельсы до невыносимого блеска. Ветер улекся. деревья стояли прямые и неподвижные, будто выжидая чего-то. Звуки исчезли, окончательно провалившись в трясину тишины. Не было слышно даже собственных шагов, и Павел подумал, что глухота вернулась к нему, как вдруг услышал «дзеньк, дзеньк» — два коротких звонких удара. Павел остановился, вскинув голову и вглядываясь в застывший воздух. «Слышишь?» «Да», — тихо ответила Лёля. «Что это?» «Не знаю. Может, зверь?» вильнула глазами в сторону, уходя от ответа. Павел проследил за ее взглядом. Сбоку от рельса из земли торчал еще один указатель. ИК-4, 2 километра. Внизу нацарапана рыба. Не нарисована, не прорезана. А именно нацарапана, точно подросток водил по фанере ключом от квартиры, старательно прочерчивая угловатые линии. Она была точно такой же, какую однажды нарисовал Андрей на стекле отцовского автомобиля. За несколько минут до того, как они вылетели на скоростную трассу, где... «Сколько мы прошли?» — спросил Павел. «Не думай об этом», — ответила Лёля. «Тут время течет по-другому. Иногда кажется, что ты прошел всего несколько шагов, а иногда, что блуждаешь здесь всю жизнь». Она замолчала, потому что стук повторился — Два громких удара — «дзеньк, дзеньк» — стучали железом по железу. Рябь поплыла над рельсами, лениво колыхая неподвижный воздух. И застывший лес стал нечетким, как размытый рисунок. Павел, наконец, вспомнил, где слышал этот звук. Такое издают молотки, которыми путевые обходчики стучат по колесам, выявляя трещины и прочие повреждения. Вот только Павел не видел вокруг никаких составов, даже очень старых и ржавых. Что позади, что впереди простиралось одинаковое голое полотно с вывороченными шпалами, где-то поросшими травой, где-то раскрошенными в труху. Потом пришел запах, густой запах влажной земли. Так пахли с корнем вывороченные пни, поганки на бледных ножках, сырой глинозем, где копошились черви. Платоядное растение дразняще свернуло красно-зеленый язык, закачало ими с стороны в сторону, будто подзывая «Подойди и воздастся тебе!» Павел вздрогнул и отступил. лёля ухватила его за локоть. «Соль!» Он не услышал, а прочитал по губам. Тишина душила. На языке оседали колкие песчинки, словно Павел шел несквозь напитанный недавними дождями лес, а шагал навстречу пылевому вихрю. «Быстрей, где?» Лёля потянула рюкзак, вызвав острую боль в ушибленном камнем плече. «В правом кармане», — вытолкнул Павел непослушным языком, стряхнул рюкзак и принялся сам расстегивать карманы. «Дзеньк, дзеньк, дзеньк». Что-то приближалось. Что-то шло навстречу, медленно, но неотвратимо распространяя удушливую вонь. Краем глаза Павел увидел, как лёля вытащила пакетик. Надорвала его, даже не пытаясь развязать узел. Белая крупа рассыпалась под ноги, легла неровным полукругом. Губы девушки шевелились, но Павел не мог разобрать ни слова, зато ощущал кожей, как земля слегка вздрагивает от чужих шагов. А еще дыхание. Хриплое дыхание зверя, привыкшего питаться сырой рыбой и падалью. На какой-то миг показалось, что мир потемнел, но это всего лишь исполинская фигура вышла из-за поворота и остановилась, заслонив солнце. Присмотревшись, Павел понял, что странная треугольная голова всего лишь капюшон дождевика, надвинутый так низко, что лица существа вовсе не было видно, зато хорошо ощущалось гнилостное дыхание и сипы, исходящие из его груди. Лёля всхлипнула и прижалась к Павлу, Тот взял ее за руку и почувствовал, как холодны ее пальцы. «Не смотри на него», — шепнул Андрей, «а может, подсознание или инстинкт самосохранения?» «И не двигайся!» Чудовище шагнуло вперед, покачиваясь из стороны в сторону, как кобра на хвосте. И Павел вдруг вспомнил, где однажды видел его. «Совсем недавно, в редакции!» Босого человека, пришедшего с улицы и крикнувшего прямо в лицо Павлу «В тебе червь сидит!» «Вижу, в тебе!» Только этот был раза в два выше, а под дождевиком бугрились пульсирующие наросты, от одного взгляда, на которое Павло замутил, и он поспешно отвернулся, заметив лишь, как блеснуло на солнце сталь. «Дзеньк, дзеньк!» Чудище деловито застучало по стыкам, Вот только лупило оно не молотком, а штыковой лопатой, с ржавого бока которой осыпались крупные комья земли. ЧЕРВЫ! Прохрипело существо гулко и утробно, словно ветер дунул в полую кость. Пальцы Лёли оплели руку так сильно, что Павел от напряжения стиснул зубы. Откуда у хрупкой девушки столько силы? Она тоже не глядела на чудовище. Из-под склеенных ресниц бежали слезы или пот, Павел не мог разобрать. Он сам покрылся испаренной, словно защитной пленкой, во рту появился кисловатый привкус. «Чую черви тут!» Проурчало чудовище, и Павел вдруг понял, что кроме этого низкого голоса нет больше никаких звуков. Не шелестела от ветра листва, Не кричали птицы, не жужжали насекомые. Лес умер и окостенел. Иссохшая мумия, пугающая подделка под жизнь. И существо было таким же, чужим и мертвым. Оно качнулось, как манекен. Шлеп, шлеп. Черные лапищи все в грязи и струпьях прошлепали по шпалам и остановились, отделяемые от Павла расстоянием в каких-то десять шагов, да еще и полукружьем соли, рассыпанной у самых ботинок. Существо принюхивалось, дыша звериной вонью, и желудок Павла спазматически сжался. Его сознание снова разделилось на части, и разум убеждал, это галлюцинация, никаких монстров тут нет. Ты не видел их на заброшенной стройке, где собирались сатанисты. Ты не видел призрака купца Смородина в Тарусской библиотеке. Никого не видишь и теперь. Но кто-то другой, чей ядовитый якорь прочно засел в голове у Павла, шептал. И все-таки есть. Однажды он нашел тебя по запаху и теперь поджидает здесь. Путевой обходчик, следящий за дорогой из мира живых в мир мертвых. В место, где говорят духи. Встретив его, нужно молчать и не двигаться. И ни в коем случае не смотреть под капюшон, где, наверное, и лица никакого нет, а только гнилое, изъеденное червями мясо. Чудовище вдруг забеспокоилось. Вздернув голову, усиленно потянуло носом, издавая свистящие звуки. Сухой воздух всколыхнулся, принеся едва уловимый запах копоти. Продолжая принюхиваться, существо прошло мимо, грузно шлепая по шпалам и оставляя в земле длинные и глубокие борозды. Павел глянул на лёлю Она быстро дышала, слегка приоткрыв губы. Павел ткнул себя в грудь и указал в сторону, откуда пришло существо. Надо уходить. лёля упрямо затрясла головой. Павел ощутил размеренную дрожь земли, теплый ветер, дующий в спину. Он уже понял, что это значит. «Поезд!» — показал он на пальцах, но девушка не понимала азбуки глухонемых и снова качнула головой. Существо стояло позади, все так же ворочая неповоротливой башкой и нюхая пыльный, напитанный гарью, воздух. Павел не смотрел на него, а смотрел на рельсы, где крутился и подпрыгивал в креплении на стыке ржавый болт. Зубы залязгали от страха. Инстинкт самосохранения взвыл и заметался запертый в клетке ребер. Сердце колотилось, как сумасшедшее. «Бежим!» — в панике закричал Павел и вышагнул из круга. Слово рассыпалось на сухие песчинки. Тогда чудовище обернулось. Сначала он увидел, как небо располовинил острый край штыка. И вслед за этим рев чудовище и паровозный гудок слились в один сплошной вой. Тишина лопнула, швырнула в лицо Павла горст сухой пыли. «Бежим!» — закричал кто-то. Последнее, что видел Павел, — это надвигающуюся тень локомотива. Потом перед глазами замелькали шпалы. Лес огромными прыжками понесся назад, земля сотрясалась под ногами, в ушах стоял гулый вой. Инстинкт выживания, наплевав на острую боль в лодыжке, подхлёстывал в спину, тянул на насыпь, густо поросшую папоротниками. «Вильнуть туда, укрыться в траве, пока состав не пронесется мимо?» Но Лёля, поняв замысел Павла, крепко вцепилась в ушибленное плечо. «Не сходи с дороги! Только не сходи с дороги! И не оборачивайся!» Она завязала на узел платок и швырнула в зеленую гущу леса. Длинные алые языки развернулись, лизнули воздух и жадно вцепились в материю, разрывая ее на куски. Тогда Павел зажмурился и поднажал. Сзади ревел локомотив, колеса погромыхивали на стыках. Удушливый дым заволакивал небо, где все так же висело белое, точно приклеенное солнце. Пот заливал лицо, остро блестящие рельсы кромсали глазные яблоки до тех пор, пока мир не рассыпался на тысячу фрагментов, на тысячу шпал, на тысячу звуков топочущих ног. Только бы не споткнуться, не потерять силы. Дорога изгибалась дугой. За новым поворотом Павел заметил очередную фанерную табличку с выцарапанной надписью «Корм для рыб здесь» и не успел удивиться. Дорога кончилась. Только что была тут и вдруг исчезла, зарывшись блестящим носом в заросли папоротника, а впереди возвышались ворота, наглухо заблокировавшие путь. Дальше прохода не было. Павел гневно вскрикнул и обернулся. Чудовище все это время преследовало его. Дождевик лоснился на солнце и раздувался, как жабь ебака. Под капюшоном по-прежнему не было видно лица, но на грудь текло и текло что-то вязкое и блестящее. «Слюна?» Штыковая лопата вновь блеснула отточенным краем. Павел толкнул Лелю в сторону и сам вскинул руки. Локомотив налетел, подминая под себя и чудище, и Лелю, и самого Павла, Мир рассыпался на блестящие конфетти. Грохот отозвался болью в каждой косточке, в каждой клетке уставшего тела и, срезонировав, быстро сошел на нет, оставив после себя лишь тянущее напряжение. А больше ничего. Не было чудовища, не было поезда. Лишь у ворот стояла до смерти бледная лёля глядя круглыми пустыми глазами. «Что было?» — простонал Павел и, в бессилии, сев прямо в траву, подтянул огнем горящую лодыжку. Девушка моргнула, и взгляд стал более осмысленным. «Морок!» — тихо ответила она. «Мы пришли». И указала на тропу, сбегающую с насыпи вниз.